«Твоя наука становится все сложнее и сложнее, не знаю, что еще сказать». «Совсем нет. Припомни человека, которому, по-твоему, нужно больше любви». «Если сформулировать вопрос таким образом, речь пойдет обо всем мире, Снеги». Он выразительно посмотрел на меня. «Хорошо, я выбрал человека. Что дальше?» «Возьми тот из способов посылания любви, что наилучше подойдет выбранному тобой человеку». «Можно наполнить любовью его дом». Послать любовь ему на рабочее место. Окружить его любовью. Наполнить любовью или послать любовь ему в сердечный центр. Применяй то, что приходит на ум, и, по твоим ощущениям, подходит для данного момента. Иногда два-три способа прекрасно совмещаются. Выбор сделать несложно. Их дом – зона военных действий. Поэтому, если я наполню его любовью, это будет способствовать их примирению или, по крайней мере, не даст им угробить друг друга. Я прав? «Совершенно». На какой то минуту я засмотрелся в окно, обдумывая эту мысль, а когда повернулся к Сники, он уже снова исчез. Дэнни делал кое-какие записи, поэтому я остановился, чтобы дать ему закончить. «Так что? Наполнение любовью и посылание любви похоже на состояние влюбленности?» – спросила Нина. «Именно так. Ощущения абсолютно такие же. Тебе хорошо во всех отношениях. Когда пару людей влюбляются друг в друга... Они как будто начинают светиться. Что-то в них меняется. И вы, наверное, замечали, что они становятся притягательны для других. Мужчины часто говорят мне, что стоит им влюбиться, вокруг появляется множество женщин. Но в другие времена привлекать женщин становится сложнее. «Теперь мне все понятно», – вставил Дэнни. «Каждый раз, когда я с кем-то, и нам обоим это нравится, я становлюсь привлекательным для женщин и для людей вообще. Не могу поверить, что все так просто». Ответ всегда лежал у нас перед глазами, и никто его не видел. Теперь все столь логично, что трудно вообразить, как можно было этого не замечать. На самом деле, Дэнни, есть причина, почему эта информация ускользала от всех на протяжении столетий. Пугающая причина. Но мы не будем ее касаться, потому что теперь это уже не имеет значения. Как только люди научатся работать с любовью и увидят результаты, остановить их будет невозможно. Глаза Дэнни широко раскрылись. Ты что, хочешь сказать, что кто-то или что-то держал эту информацию в секрете? Почему? Любовь – самая могущественная сила, где бы то ни было. И у нас есть неисчерпаемый запас любви. Значит, мы – не беспомощные создания. Одно из прекраснейших свойств любви – это то, что она обладает собственным сознанием. С помощью любви возможно творить лишь добро. Если мы посылаем любовь другому человеку, любовь окажет наиболее благоприятное именно для него воздействие, невзирая на наши мысли. Посылание любви другому человеку – это только начальные шаги из того, что можно делать с ее помощью. Можно сказать, что нет ничего, чего нельзя было бы сделать при помощи любви. Относительно же того, кто несет ответственность за сокрытие этих знаний, то в конечном итоге мы сами позволяли им это делать – Так что и ответственность за это несем мы. Работать с любовью, играть с любовью – навык, которому нужно учить детей с момента, когда они начинают разговаривать. Это наилучший из возможных подарков. «Можно теперь получить инструкции?» – улыбнулся Дэнни. «С удовольствием. Мечты. Ад следит, как умирают твои мечты. Потому что с ними умирает еще нечто». Так не лучше ли погибнуть в погоне за мечтой? Тогда хоть сможем сказать, что нам было во имя чего жить».